Глава десятая. В ходе прежних расследований Освела просьба о поддержке местного храма обычно означала, что ему находили место для ночлега и ужин в доме одного из орденов, или в гостинице для путников при Главном отделении, или на худой конец на проверенном постоялом дворе. В Лингбеке не было ничего подобного, как не было ни тюрьмы, ни надежно запирающейся комнаты в какой-нибудь пристройке. не хотя бы кандалов в стене подвала, обветшавшей крепости. Заключённый должен был постоянно находиться под непосредственным присмотром чародея, и потому им всем пришлось воспользоваться гостеприимством Галина и преимущественно Госсы. Освиллу было крайне неудобно приводить к ним в дом шамана, который мог оказаться убийцей, однако служитель с супругой, похоже, восприняли это спокойно. Галлин с сыновьями быстро установили дополнительный стол на козлах, вмещавший шесть человек. Очевидно, Госсе много раз доводилось принимать беглецов, спасавшихся от какой-то катастрофы в долине, и она гоняла взад-вперед собственных детей и служанку, которая вела белого пони-бастарда на похоронах. Вскоре Госса подключила к делу и стражников, чем немного облегчило угрызение совести Освела. Словно в сказке про «Зачарованный замок», На столе внезапно появилась различная еда, которую прислали соседи, чтобы помочь накормить гостей. Прошло совсем немного времени, а 12 человек уже уселись за ужин. Два пса притаились под столом, не желая покидать инглиса или надеясь получить объедки. Просвещенный Пенрик растерялся, когда служитель попросил его благословить трапезу, однако провел ритуал с заученным в семинарии изяществом, чем явно порадовал хозяев. Суп оказался почти неразбавленным. В этой оживлённой кампании Инглис был средоточием безмолвного страдания. Возможно, чувствуя контраст, он прибегнул к вежливости, не соответствовавшей его неопрятному бандитскому облику. Кто-то определённо научил его хорошим манерам. Освил заметил, что Галлин тоже пристально следит за шаманом. Его мрачное присутствие достаточно пугало, чтобы никто не пытался завести с ним беседу к облегчению Освилла. Быть может, желая это сгладить, Пенрик, сидевший по другую руку от Освела, рассказал несколько замечательных историй, особенно после того, как женщины узнали, что он служит при дворе архисвятой принцессы в экзотическом, романтичном, далёком Мартинсбридже. Чародей был таким же объектом безмолвного изумления, как и убийца. Освилл не привык к тому, чтобы кто-то настолько затмил грозного дознавателя. После ужина, посовещавшись с Освиллом, Галлин и Госса благоразумно отправили детей ночевать к соседям, оставив отряд Освела в своем доме. Госса столкнулась с социальной дилеммой. Очевидно, просвещенному Пенрику следовало предоставить лучшую комнату. Однако Инглис должен был оставаться при нем, Освил хотел присматривать за обоими, а псы не желали расставаться с узником. Госса едва не выгнала собак. Но Пенрик переубедил её, пообещав, что они не оставят блох в её постелях. Освил отвёл Пенрика в сторону на лестнице. «Как вы думаете, он способен управлять этими псами? Они могут стать таким же оружием, как и его нож». «Я полагаю, что у псов есть свой замысел. Или чей-то ещё?» Так же тихо ответил Пенрик. Ещё раньше он завязал шнурки на ножнах вокруг своей шеи и спрятал нож под рубашку. Сейчас чародей коснулся груди. И у госсы на кухне есть ножи побольше этого. Это заложник, а не оружие. Вы думаете, Инглис может попытаться сбежать? Он утверждает, что лишился шаманских сил. Но он может лгать. Или заблуждаться, пробормотал Пенрик. Или не может их отыскать. Я бы поставил на последнее. Но время покажет. В любом случае с такой искалеченной ногой далеко он не убежит. «Если не украдёт лошадь». Странная, слабая улыбка тронула губы Пенрика. «Думаю, подобная поездка окажется на удивление неудачливой. Не терзайте себя, Освилл. Вероятно, его охраняют лучше, чем кого-либо из ваших прежних заключённых». На взгляд Освилла Пенрик чересчур бахвалился. Но не нужно было сбрасывать со счетов трёх храмовых стражников, которые устроились на ночлег между их спальней и выходом из дома. и шаман был явно изнурён. Настоящая опасность может грозить им после, когда он восстановит силы и душевное равновесие. Покачав головой, Освил последовал за Пенриком вверх по лестнице. Хотя выделенная им госсой спальня оказалась весьма опрятной, в этом доме не было просторных комнат. Теперь, вмещая умывальник, гардероб, кровать, выдвижную кровать, постель на полу, трёх мужчин и двух крупных собак, эта спальня казалась ещё меньше. Госса вручила Освилу тонкую свечу, показала на подсвечник на умывальнике, пожелала всем спокойной ночи и закрыла дверь. Освилл зажёг свечи в подсвечнике, чем немного улучшило освещение, но не запах, поскольку свечи были сальными. Пенрик любезно предоставил Освилу первым воспользоваться умывальником. Пленнику было отведено третье место. Чародей, двигавшийся в тенях словно кошка, также предвосхитил намерение Освела распределить постели, плюхнувшись на выдвижную кровать. Псы подтолкнули Инглиса к постели на полу и улеглись с двух сторон от него. Инглис лёг неловко, с болезненным стоном. Освел предпочёл бы разместить чародея на полу, перед дверью, а пленника между ними. «Итак, Инглис», — начал Пенрик, — «я немного целитель, хотя и не давал клятв». «Думаю, я могу кое-что сделать с твоей ногой, если ты позволишь мне взглянуть на неё». «Разумно ли это?» — насторожился Освилл. Ему травма инглиса казалась ничуть не хуже кандалов. Ну да», — весело ответил Пенрик. «Мы уничтожили достаточно блох в этом доме, чтобы уравновесить неделю целительства». Он покосился на инглиса, взмахнул рукой и добавил. «И в шей. «Я ночевал на захолустных постоялых дворах». оскорблённо заявил Инглис. «И у меня целый месяц не было возможности нормально помыться». «Ладно, пусть он спит на полу», — пересмотрел свои планы Освилл, после чего задумался, намеренно ли Пенрик понял его неправильно. Инглис провёл рукой по спутанным волосам и едва сдержал изумлённое проклятие. При таком освещении Освилл не видел дождя мёртвых насекомых, но слышал слабый шорох, с которым они падали на половицы. Пенрик плавно скользнул к правому боку Инглиса, оттолкнул Блада и уселся, скрестив ноги. Инглис с сомнением посмотрел на него, но не стал возражать, хотя и поморщился, когда Пен закатал его штанину. Нога сильно опухла и побагровила. Фальшиво напивая себе под нос, чародей провёл руками по ноге вверх и вниз. Тело Инглиса расслабилось. о изумленно — изумлённо прошептал он. Пенрик склонился над своей работой, но Освилл видел, как дёрнулись его губы. «Неровная трещинка в одной кости, но она не растёт, хотя ты и нагружаешь ногу. Всё прочее — растянутые мышцы и очень несчастные сухожилия. В обычной ситуации я бы порекомендовал забыть про амбиции, задрать ногу повыше и отдохнуть недельки три». Инглис фыркнул. Освилл нахмурился. «И правда. Но, возможно, я смогу применить иное лечение взамен этого». Пенрик выпрямился. На вид нога не изменилась. Но когда англис сел на одеяле, Освилл вспомнил сказки, в которых герой извлекал шип из лапы волка и в благодарность получал его доверие. Быть может, Инглис и Пенрик тоже их слышали. Судя по насмешливому выражению, с которым англис смотрел на чародея, вполне возможно. А старые вельтские шаманы занимались целительскими искусствами или практиками? «Так говорят», — инглиз пожал плечами. «Эти истории были утрачены вместе с прочими. Большая часть учения шаманов передавалась устно от наставника к ученику и умирала вместе со своими носителями. То немногое, что было записано и что смогли отыскать дартакийцы, было сожжено. То, что было спрятано, уничтожили черви, гниль и непонимание». Одна из задач, которые поставило перед собой братство королевских шаманов, состоит в том, чтобы восстановить эти навыки. И у них получается? У нового поколения? М -м -м. Судя по всему, целительскими практиками в основном занимались клановые шаманы-женщины. Либо они меньше писали, либо их записи реже копировали. Но большинство дошедших до нас записей касаются истории о духовных войнах и боевой магии. а также ритуалов, связанных со священным королевским саном. «Пенрик? Или это было Дездемона?» насмешливо хмыкнул. «Неудивительно». Намёки сводят с ума в случайные фразы среди обсуждения более значимых вопросов. Небольшая команда королевских шаманов пытается воссоздать эти умения, полагаясь не столько на старые истории, сколько на новые практики. В конце концов, вполне возможно, что изначально их создали методом проб и ошибок. Вот только ошибка — это проблема для шамана из города Истхоум, с какой не сталкивались старые лесные кланы. Произнося эту речь, Инглис выпрямился и оживился, словно на время забыл свои печали. Несколько старших шаманов пробовали исцелять животных, чтобы обойти эту проблему. Их последние результаты были весьма обнадёживающими. Освелу пришло в голову, что причина, по которой инглист так успешно выдавал себя за бедного учёного, заключалась в том, что он был им, разве что, быть может, не таким уж бедным, а просвещенный Пенрик был другим учёным, причём официально. «Двое. Храните меня, боги!» «Орден матери интересуется вашей работой?» спросил Пенрик некоторыми ее аспектами помощь или вражда губы Инглиса дрогнули в мрачной усмешке и то и другое но с тех пор как братству пришла в голову идея лечить животных они стали относиться к нам благосклоннее тебя интересует эта работа Инглис снова ссутулился. какая разница я не могу этим заниматься «Если вернуться к тем временам, когда ты мог», — продолжил Пенрик, беспечно игнорируя эту вспышку отчаяния. «Как ты это делал? Как ты входил в шаманский транс? Медитация, препараты, дым, звуки, запахи, песни, молитвы, кружение...» Инглис издал звук, не слишком напоминавший смешок. «Всего понемногу. Учителя говорили, что тренируют вспомогательные средства, формируют привычки. А значит, всё субъективно. Ничто не может вызвать транс принудительно или работать как механизм, без сбоев. Чем старше шаман, тем меньше ему нужно, а некоторые обходятся вообще без всего. Они проскальзывают на плоскость символического действия и возвращаются обратно тихо, как рыбы плывут в воде. И кажется так же легко. Он вздохнул с чем-то подозрительно напоминавшим зависть или чувство утраты. «И как тебя учили?» «Конкретно. У меня, знаешь ли, профессиональный интерес». Освилл не знал, чего Пенрик добивается этими расспросами. Святой был намного хитрее, чем казалось поначалу. Но инглиз, похоже, принял все за чистую монету. И это кое-что говорило о шамане. Он продолжил. «Мы всегда начинали каждое занятие с короткой молитвы. «Чтобы призвать богов или чтобы задобрить храм?» Инглис уставился на него. «Призвать? Это вряд ли. Да, все говорят с богами, но никто не ждёт от них ответа. Почти никто. Что потом?» Немного поэкспериментировав, мы выбирали напев для моего портала. Это казалось мне самым удобным в перемещении вспомогательным средством. и его нельзя потерять, в отличие от предметов, или не взять с собой. Мастер-фиртуит сперва научил меня респонсорному напеву, подобно бардам, которые обмениваются строками длинной поэмы. Только моя была короткой, всего четыре строки. Мы садились друг напротив друга, вставили посередине зажжённую свечу, чтобы я смотрел на неё, и просто повторяли это четверостишее снова и снова. И снова, и снова, и снова, пока мой разум не успокаивался или не начинал страдать от невыносимой скуки. Мы извели почти целый ящик хороших восковых свечей. Мне было жаль тратить их впустую. Представить не могу, как это вынес фертуит. Через несколько дней таких занятий, однажды ближе к вечеру, когда мы оба уже охрипли, я прорвался на плоскость. Всего на пару мгновений, но это было откровение. К этому, к этому я, точнее, мы с моим внутренним волком стремились всё это время. Все словесные описания, которые я слышал, не были, не были обманом, но я не представлял себе ничего подобного. Неудивительно, что я не мог её достичь. После этого дела быстро пошли на лад. Мы избавились от свечи. Мне требовалось всё меньше времени, чтобы прорваться, а потом я начал петь в одиночку. Я работал над тем, чтобы делать это про себя, когда... Инглис умолк и неловко добавил. Учитель говорил, что у меня хорошо получается. И на что это похоже? Этот духовный транс. Губы Инглиса раскрылись? Сомкнулись, сжались. Он выставил руки ладонями вперёд. «Я могу описать его словами, но они скажут тебе не больше, чем сказали мне. Не уверен, что ты сможешь понять». «Инглис». Несмотря на мягкость тона, имя прозвучало необычно сурово. «Четыре года назад на обочине дороги пробил самый странный час в моей жизни». И с тех пор я делю разум с двухсотлетним демоном с двенадцатью личностями, который владеет шестью языками и подсознательно желает уничтожить все на своем пути. Я думаю, что это продлится, пока не пробьет час моей смерти. Испытай меня!» Инглис отпрянул, а Освилл задумался, в какой незамеченный момент путешествия Пенрик стал казаться ему «нормальным». Пенрик вздохнул и задал другой вопрос. Это состояние транса. Оно приятно по своей сути?» «Это место чудес», — Инглис помедлил. «Некоторые находят его пугающим». «А ты?» Я испытывал восторг. «Быть может, чрезмерный». Инглис нахмурился. «Я по-прежнему воспринимаю материальный мир, но он уходит вниз». отодвигается в сторону. Нематериальные вещи кажутся материальными, символами самих себя, но не просто галлюцинациями, поскольку в моем волчьем обличье там я выгляжу как волк или иногда помесь волка и человека. Я могу их взять, могу ими манипулировать, расставлять по своему желанию. И это отражается в материальном мире. Это не перемещает материю, в отличие от того, что могут делать демоны хаоса, только вещи, касающиеся разума и духа. Однако разум и дух могут оказывать сильное влияние на тело, которое их вмещает. Разум, который перемещает материю, — это разум, на который воздействуют. Шаман может убедить человека совершить какое-то действие, или может соединить два разума так, что один человек будет знать, где находится другой. Иногда может убедить тело исцеляться быстрее, послать видение другому шаману, поделиться с ним мыслями. При полной силе может переместить дух жертвенного животного в другое тело и привязать его к питанию этого тела. Животное в животное, чтобы создать великого зверя. Или животное в... в человека, чтобы разделить свирепость?» Он умолк. Создание духовного воина считалось самым сложным ритуалом, за исключением переноса священного королевского сана. Сейчас он под запретом. Значит, не только орден отца захочет перекинуться словом с этим молодым человеком, когда Освил вернет его в Эстхоум. Судя по всему, его разномастным начальникам придется встать в очередь. В свинарнике мне впервые удалось произнести входной напев про себя. Я был так возбужден, что едва не потерял путь. Когда я принимаю облик волка, то обычно вижу вещи на некоем символическом волчьем языке. Дух жертвенного кабана... и дух Борфорда уже были заодно. Когда Толлин пытался вонзить свой нож, я гнал их, как на охоте, пока они не слились и не стали единым целым. И тогда я вернулся, а потом... О, боги!» Инглис закрыл лицо руками. Эр Роу заскулил и лизнул его, а Блат перекатился и печально положил голову ему на колено. Инглис машинально протянул руку и погладил шелковистый мех. «Достаточно», — твёрдо произнёс Пенрик. Инглис сглотнул и поднял глаза. Обхватив руками колени, чародей изучал его прищуренными глазами. «Возможно, тебе нужен...» Инглис и Освилл уставились на него с одинаковым изумлением. «Сон», — закончил Пенрик. «Да, определённо. Отправляйся в постель, Пенрик». Он поднялся и направился к выдвижной кровати, по пути задувая зловонные свечи. «Это была ручья», — подумал Освилл. Он узнал её энергичную манеру и немного испугался того, что способен на такое. Однако совет определённо был дельным. «Нам нужно поговорить», — прошептал Освилл Пенрику, который улегся в темноте прямо рядом с его кроватью. «Да, но не сейчас. Завтра утром. Мне нужно подумать». Фенрик натянул на себя одеяло. «И да поможет мне белый бог заняться сочинительством». Только Мира из Адрии была поэтессой, и она не владела вельским, если не считать нескольких грубых выражений, которым её научили клиенты. Я говорил, что она была знаменитой куртизанкой. Вот вам и сказки на ночь, хотя не детские. Что ж, придётся изловчиться. Он повернулся на бок. Освил не мог сказать, закрыл чародей глаза или нет, Ловец решил, что Инглису не выбраться из комнаты, не споткнувшись о собаку. Темнота навалилась на него как одеяло, и он тоже уснул.